Кушная вторая часть Глава тринадцатая Возвращались все в гробовом молчании В комнатках штаба такой толпе поместиться было невозможно Поэтому Вульф отвел всех на задний дворик и кратко рассказал, кто он и откуда Впрочем, новостью для новоиспеченных рабов это не стало Устраивать сцен, как прошлая компания, никто не пытался В отличие от того раза, здесь собрались опытные путешественники между мирами Но из-за аномалий нам теперь отсюда не убраться, закончил Волков. Портал не запускается. Хотя вы ученые, вы и думаете, это уже не мое дело, так ведь? Мистер Волков, стоявший впереди пожилой мужчина, задумчиво почесал бородку. Конечно, не может быть и речи, чтобы вернуться заброшенным оборудованием. Эти варвары просто оставили его в степи, а часть вовсе разломали. В любом случае экспедиция провалена. Лучшим выходом сейчас будет вернуться на землю где-нибудь за пределами степи. Степи? Удивился Волков. — Да, аномалии растут очень быстро. Еще недавно вся Агдена и местность в радиусе десятка километров вокруг вся была чистой. — А не покроют ли они всю планету? — недобрым голосом осведомился Андерс. Ученый вздохнул. — Я могу лишь предполагать, мистер Свенсон, но, по крайней мере, в Демере или Фейдланде мы сможем найти земные консульства и получить помощь. — Это верно, — сказал Волков. — Тогда так. «Господа, вы все», — он обвел толпу рукой, — «нормально экипируетесь, возьмете из нашего схрона оружие, кому что достанется, и с Андерсом отправитесь в Фейдленд. Лучше всего с каким-нибудь караваном. Денег у вас хватит, мы тут как раз только что внезапно разбогатели. Путь туда лежит через западные степи, а, насколько я помню, Андерс их хорошо знает, верно?» Викинг кивнул. «Я же со своими девочками отправлюсь за тем мужиком, который купил Наталью Зайцеву», — продолжил майор. Если он отвалил такую кучу денег за нее, то вряд ли расстанется с девушкой добровольно, так что придется использовать силовой вариант. Но это уж мои проблемы. В случае успеха миссии я присоединюсь к вам в Фейдланде, конечно, если вы не отправитесь на Землю. Звучит разумно, согласился ученый. Однако я должен заметить, что та юная леди не числилась в составе экспедиции. То есть она попала к Руму случайно, удивился Вольф? Ладно, один хрен не бросать же девчонку этому князьку. Мы выступим сейчас же, так что, а ревуар, господа, может, свидимся. Расставание прошло быстро и без запинок. Несмотря на радость от осознания того, что выкупил их землянин, а не кто-нибудь вроде злого колдуна с педерастическими наклонностями, ученые понимали, что задержка означает уменьшение шансов на спасение еще одного человека. Никто не пытался лично поблагодарить вульфа или близняшек, хотя многие явно хотели, и очень скоро майор уже покупал коней на местном рынке. Здесь вожжи взяла Рея как большой специалист в этом деле. То есть познания ее в лошадях не дотягивали до мастерства настоящих, привыкших к походной жизни кочевников, но явно превосходили и эрудицию Вульфа, и знания Иллы. Последняя вообще не разбиралась толком ни в чем, зато оставила сестру далеко позади в вопросах фехтовального и стрелкового мастерства, выигрывая четыре спарринга из пяти. Несмотря на схожесть внешнего вида, характером и способностями близняшки отличались кардинально. В конце концов девушка все же выбрала четырех скакунов и начался торг. Примерно тогда же он и закончился, потому что Волков без спора заплатил требуемую сумму и тут же велел седлать всех да побыстрее. Ошалевший хозяин, не подозревая об истинных причинах такой щедрости, моментально кликнул конюхов и уже через полчаса троица выехала за городские ворота. Пять теллеров мгновенно разворошили память непривыкших к таким богатым взяткам стражников. Очень быстро те вспомнили и мужчину в дорогих одеждах, и даже его пленницу, рыжую девицу бледного вида. Мужчина ехал верхом, девицу тоже посадили на лошадь, связав для верности руки. Вместе с мужиком ехал целый отряд охраны, числом человек сорок, не меньше. Тут тебе иконные лучники, и ратники в доспехах, и даже свой колдун. Узнал Вульф и имя. Князь Истислав Корновский. Имя ему не говорило ни о чем. Впрочем, в лесах Демера князей этих было, видимо, невидимо. Зато цель покупки не пришлось даже предполагать. Сестры демерский язык знали плохо, но Волков по этому поводу не особо переживал. Он не собирался заезжать в страну лесов и яров. В конце концов, у них четыре быстрых скакуна и возможность на полную катушку использовать их силы. По части верховой езды майор, конечно, сильно уступал обеим близняшкам, но все равно ездил неплохо даже по местным меркам. А у князя отряд из четырех десятков человек и пленница, которая быстро ехать не сможет при всем желании. Вульф пустил коней галопом, надеясь еще до заката нагнать господина Корновского. Короткая заминка случилась на развилке, где дороги расходились в разные стороны, но Рея, оглядев пыль, уверенно свернула налево. Да и сам Волков без труда разглядел свежие следы. Все же сорок верховых — не собака. И вскоре, взобравшись на очередной холм, они увидели цель. Глава четырнадцатая Вульф лежал на пригорке, тщательно изучая вражеский отряд в бинокль. Близняшки ждали рядом, готовые в любой момент подняться и ринуться в атаку, но Вульф не собирался спешить. Пусть в этот раз, кроме СОВН и мечей, сестры вооружены австрийскими ГЛОК-17, но против них сорок человек, сумей враги перегруппироваться и всех троих утыкают стрелами, даже если половина ратников ляжет под пулями. Дело шло к вечеру, и вместе с солнцем уходило тепло, уступая место ночной прохладе. «Ночью», — размышлял Вольф, — «можно будет обойтись малой кровью. Вряд ли охранники разберутся, что к чему, если посреди ночи вдруг начнется адский грохот. скар конечно, не крупнокалиберный пулемет, но тут многое не надо. Напугать демерцев несложно, нужно лишь создать подходящие условия». Вот Вульф и ждал. Разумеется, он даже не думал, что враги повалятся спать и позволят им беспрепятственно подойти вплотную. Такое вряд ли случилось бы даже в укрепленном замке, а уж в степи, где вокруг гуляют охочие до да наживы кочевники, ни один дурак не забудет о страже. Кто-то из слуг развел несколько костров, на которых немедленно появились котлы с едой. Дразнящий запах достиг даже стратегической позиции Вульфа, и он отчетливо слышал, как у сестер урчит в животах. Впрочем, ни Рея, ни Илла не подали даже виду, что хотят есть. На земле их кормили досыта но жизнь в роли гладиаторов еще не успела забыться. «А это что?» — спросил сам себя Вульф, переведя взгляд на дорогу. Вопрос был риторическим. По дороге, не скрываясь, ехал отряд воинов. Низенькие, мохнатые степные лошадки, мрачные всадники, все в одинаковых пластинчатых доспехах и меховых шапках с копьями на изготовку. Настроенные они явно были решительно, но лишь заметив красные кушаки, Волков понял, кто перед ним и не требовалось быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать из этого правильные выводы. «Слуги Эймера», — в полголоса проговорил Волков, — «за нашей подругой едут». «Что нам делать, хозяин?» — спросил рея «Приготовить оружие и ждать». Не прибегая к цивилизованной дипломатии, всадники пришпорили коней и словно лавина обрушились на лагерь демерцев. Слуги торопливо расхватывали короткие копья, ратники поднимали луки но все равно заметили противника слишком поздно и теперь расплачивались за это. «Эй, мер! Эй, мер!» — орали нападавшие. Один из всадников получил стрелу в горло и буквально захлебнулся криком, вываливаясь из седла. Из шатра показался мужичок в черном плаще, вскинул руки, вопя что-то несуразное. Со стороны могло бы показаться, что он сошел с ума но по ближайшим лошадям и людям будто ударило невидимым цепом, расшвыривая их в разные стороны. Второе заклинание колдун прочитать не успел. Метко брошенное копье пробило ему голову. Среди всего этого хаоса метались пешие ратники, подсекая совнами и бердышами ноги лошадям. Кто-то стрелял из самострелов, а в какой-то момент Вульф увидел красный кафтан покупателя и, вздохнув, приник к автомату. Рисковать жизнью Натальи он не собирался. «Атакуйте!» — приказал он. Сестры послушно вскочили, устремились вперед. Вульф вновь прицелился, навел алую точку коллиматора на голову князя и спустил курок. Появление новой силы на поле боя заставило сражающихся слегка приуныть. Ничего подобного они явно не ожидали. Прикончив князя, Волков начал бить короткими точными очередями, уничтожая в первую очередь конных и стрелков, Подобравшиеся ближе сестры открыли беглый огонь из пистолетов, еще больше проредив толпу противников. Видя, что дела плохи, оставшиеся в живых демонопоклонники пустились в скач по степи, не оборачиваясь в сторону гибнущих товарищей. Демерцы, которым бежать было некуда, молча бросали оружие и падали на колени. «Отставить!» — крикнул Вульф, заметив, что последние оставшиеся на ногах враги уже исчезают за холмом. Сестры, впрочем, не пытались убивать пленных, Теперь они просто сгоняли их в одну кучу, подгоняя древками совн. Закинув автомат за спину, Волков присоединился к ним. — Кто у вас старший? — спросил он на демерском наречии, подойдя ближе. Вперед молча вышел ратник в добротной кольчуге и шлеме. — Ваш князь купил себе рабыню. Где она? — Лежит в его шатре, — медленно проговорил тот. — Чудесно! Илла! — Вульф перешел на степной. — Вон тот красный шатер, освободи нашу подругу. Девушка кивнула. Вульф, забыв о пленниках, принялся изучать разгромленный лагерь в целях найти хотя бы одного живого почитателя Эймера. Рея, безошибочно уловив желание хозяина, присоединилась к нему и справилась с задачей гораздо быстрее. Раненому, на взгляд, Вульфа оставалось немного. Пули раздробили ему ребра и плечо, может, на земле его бы и спасли, но здесь без помощи колдовства рассчитывать было не на что. — У тебя есть шанс умереть от честной стали, а не колдовского оружия, — сказал он, склоняясь над окровавленным воином. — Зачем вы ехали сюда? Тот посмотрел на него. Желание послать землянина подальше боролось в его глазах с желанием достойно уйти в иной мир, как должен уходить степняк, отмечая ли стрелы. Наконец, второе победило. — Женщина нашего повелителя, — прохрипел он. Нечистый украл ее на прошлое Трилунии, и вот мы узнали, что теперь ее купил князь Корновский. Мы настигли его, но...» Он вздрогнул, кашляя кровью. «Будут еще попытки?» — спросил Вольф. «Да, ее искать и Эймеру». Волков кивнул и дал знак Рее. Та ударила Гладиусом, и воин затих. «Мир праху твоему», — пробормотал Вольф, поворачиваясь к демерцам. Те, к его удивлению, даже не попытались бежать. «Товарищи, к вам у меня претензий нет, так что собирайте пожитки и проваливайте. А впрочем, ладно, оставайтесь уже здесь, мы найдем, где переночевать». Он перевел взгляд на медленно идущих к ним Наталью Сыловой. Культуролог смотрелась просто на загляденье. Фигурка ее ничуть не изменилась со времени последней встречи, темно-синие джинсы прекрасно подчеркивали изгибы бедер, а серая кофточка — грудь. Неудивительно, что князь позарился на такой бриллиант. «Снова вы», — сказала она, подойдя ближе, — «уже второй раз». «Вроде того», — усмехнулся Волков, отметив, что ведет себя спасенная потрясающе спокойно для девушки, которую сутки везли куда-то связанной, а потом еще и целую битву перед глазами разыграли. Наверное, сказывалась привычка. «Видать, такова у вас судьба, чтобы я вас спасал». «Я не против», — улыбнулась Наталья. Глава 15. Вскоре они разбили лагерь. Отъехав километров на пять от места сражения, Волков велел остановиться. Все равно никто их уже здесь не найдет, да и демерцы скорее разбегутся в ночь, чем отправятся за демоном. Предстояло решить, что делать дальше, и именно этим Волков собирался заняться. С Иллой и Реей все было ясно и так. На всякий случай Вульф поинтересовался их мнением, Нурея кротко сказала, что хозяину виднее, а Илла и вовсе только кивнула, соглашаясь с ней. Примерно то же самое, только более пространно, поведала Наталья. «У меня нет никакой информации о том, что происходит в этом мире», — сказала она, — «так что я всецело полагаюсь на вас». Вульф выдал ей самые лучшие из найденных на бранном поле коротких мечей и копье, прежде принадлежавшее самому князю, но девушка честно призналась, что сможет им заколоть разве что курицу. Майор лишь пожал плечами. Главное, — ответил он, — чтобы оружие было, а уж применить его сумеет любой. В общем, бремя решения легло на его плечи, и легким его назвать было нельзя. С одной стороны, они еще не так уж отдалились от Агдена и вполне могли нагнать группу Андерса. С другой, демонопоклонник четко сказал, что на несостоявшуюся жертву открытая охота, а Вульф достаточно хорошо знал фанатиков. Наверняка их будут искать всеми возможными способами, вплоть до шаманских плясок с духами-соглядатаями. И возвращаться означало попасть в руки жаждущих крови убийц. Будь Вульф хоть трижды суперменом, но всему есть предел. В конце концов он решил не менять направление и поехать туда, куда, собственно, вез Наталью покойный ныне князь Корновский, то есть в Демир. А оттуда свернуть на запад и уже цивилизованными землями добраться до Фейдланда. К тому же в Демере имелось земное консульство и, в общем-то, ехать за Андерсом не было особой нужды. «Направляемся в Демер, сказал Вольф. «Там найдем землян, хотя, если честно, я думаю, у них те же проблемы с порталами, что и у нас. А там будем думать, как нам вернуться на Землю». «Есть хоть какие-то шансы?» — спросила Наталья. Сестрам явно было плевать, где жить, земные удовольствия они даже не успели толком вкусить, хотя явно оценили их по достоинству, а вот культуролог отказываться от благ цивилизации не спешила. «Все зависит от того, что мы сумеем понять в происходящем». И сможем ли обратить вспять процесс блокирования? Пока я не могу сказать ничего определенного». Она вздохнула. На предвзятый взгляд Волкова девушка была слишком изнеженной и откровенно городской, чтобы выжить в степи без помощи опытного человека вроде него или близняшек. Даже захваченный им специально для нее военный наряд не придавал культурологу серьезного вида. Может, оно и к лучшему, что они направляются в Демер. Там в путешествии хотя бы будут постоялые дворы и нормальная еда. Не то чтобы он жалел Наталью, но угождать красивой девушке все-таки совсем не то же самое, что угождать кому-то другому. — Как вы вообще тут оказались? — спросил он. — Я спасал экспедицию наших ученых, но вас в ее списке не было. Снова приключений захотелось? — Нет, — возмутилась она. — Я, между прочим, тоже хотела бы это знать. Спускалась в метро, завернула за угол и оказалась здесь. Сама не понимаю, как. — А, — поскучнел майор. — Реактивный эффект остаточного заряда квантовая диссипация в широком диапазоне». «Что?» «Остаточный заряд», — терпеливо пояснил он. «Разрыв пространства-времени требует энергии. И все, кто сквозь него проходят, накапливают часть этой энергии. Обычно это никак не влияет на человека, только если он не вступит в аномалию, как европейские спецназовцы. Они в полном составе отправились домой. Скорее всего, в метро возникла такая аномалия. Через несколько дней мы бы обнаружили ее по искажениям вроде эффекта Доплера и устранили, Но на ранних стадиях это невозможно. А вот отправить человека в другой мир, если он заряжен после прохода, для нее проще некуда. Вот вы и нарвались». «Почему мне ничего не сказали?» «А смысл?» – удивился Волков. «Шансы напороться на аномалию очень низки, а за пару недель заряд рассеивается. В Харькове за двадцать лет аномалии было всего три, четыре, если считать вашу». «Все равно», – пробурчала девушка. «Обошлось же», – вздохнул Волков. успокойтесь. У нас сейчас проблемы поважнее, и, честное слово, я вас не оставлю. В конце концов, это моя работа. Доставлю домой, главное, чтобы сильно шумиху из-за пропажи не подняли. Не поднимут, разве что на работе в университете, а больше и некому. Неужто совсем удивился Вульф? Не сочтите за комплимент, но чтобы такая красивая девушка оставалась без мужа? Да был у меня муж, поморщилась Наталья. Два года как в разводе с этой скотиной, и ни капли не жалею. Удивляюсь только, как вообще вышла за него. Задурил голову, как инкуб, а брак три месяца продержался. Можете сами судить, насколько счастливым он был. Простите, не хотел бередить старые раны, поспешил исправиться Волков. История Зайцевой была не оригинальна, но менее грустно это ее не делало. Обещание все равно остается в силе. Она кивнула, но на лице по-прежнему оставалось сомнение.